Глава 11 телохранитель Быстро встретиться с главным призом турнира в ресторане «Золотое блюдо» Нилу не дали. Пришлось долго и нудно отвечать на многочисленные вопросы курца, явившегося на место преступления. «Если ты не видел негодяя, то как понял, что он настроен враждебно?» – допытывался босс, стоя над обуглившимся трупом. Об этом сказали его эмоции. Багровый цвет – явный признак агрессии. Я отправил светляка, чтобы рассмотреть притаившегося в углу, а он меня сразу атаковал, пытаясь на ходу создать заклинание. Назначенный тенью пребывал в некотором недоумении. Он считал, что достоин, если не похвалы, то хотя бы одобрения, а вместо этого почему-то приходилось оправдываться. «А ты?» «Выставил стандартную защиту против магической атаки?» «Во избежании, так сказать». Начальник сверлил взглядом излишне ретивого подчиненного, хотя тот не мог понять, почему. «Ну да, я же не знал, что конкретно у него на уме». «Скажи, Нил, пуля настигает врага быстрее магии». «Безусловно». «И револьвер, насколько я понимаю, у тебя заряжен», продолжал наседать курцы. «Иначе зачем таскать его с собой?» Нилу не стоило отвечать вопросом на вопрос, но на его счастье босс на это не обратил внимания но ты воспользовался чарами, хотя в досье написано, что стрелять умеешь. А вдруг бы у него был амулет от пуль?» Пытаясь за соломинку, выдолнил первое, что пришло в голову. «Забавно, забавно», — допрашивающий, похоже, не слышал последней фразы. «Жаль, что ты его прикончил. Живой он бы нам многое рассказал». «Так это же не я», — продолжал оправдываться новобранец. У него на голове был... Придержи язык, Нил. Ты ведь мог просто применить оружие. Прострелил бы ему ногу и все дела. Так нет, сразу решил показать свои умения. Виноват, господин Курц. Парень сообразил, что сейчас лучше промолчать. В следующий раз думай головой. Важно не только предотвратить нападение, но и пресечь подобное впредь а для этого следует знать тех, кто послал это поджаренное мясо на убой». Шеф прочитал еще несколько нотаций, после чего как бы, между прочим, поинтересовался. «А почему ты до сих пор не рядом с Зигиной? Вижу, не торопишься выполнять мои приказы». «Прошу прощения, господин Курц. Парню пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержаться». «Сержант, проследи, чтобы малый как можно скорее попал во дворец». «Будет исполнено!» — пробасил тот и обратился к Нилу. «Топай за мной!» «Я же еще и виноват. В ногу, оказывается, надо стрелять, падше его за Да тут пока начнешь выбирать, чем и куда, самого завалят. Вот уж работенку подкинули. Как ни крутись, все равно делаешь не то и не так!» — размышлял новобранец, стараясь не отстать от широко шагающего впереди сержанта. «Делать мне нечего, только со всякими молокососами нянчиться!» Пробурчал Гвид перед входом в центральную часть города. Оба показали пропуска, и стражник отключил защитные чары на входе. «Этот охранный контур наверняка похлеще школьного будет. Ну да, у нас ведь еще зараз лишь и порука вдоль стены растут, и шеи грызы бегают, а здесь только заборчики и тот по пояс». За оградой начиналась совершенно иная жизнь. Чистые аккуратные улочки, дома без каких-либо следов разрушения, даже стекла на окнах все были целы. «Чего башкой по сторонам вертишь? Лучше шагай быстрее», — продолжал недовольно бурчать сержант. «Непривычно здесь», — ответил парень. «А тебе и не стоит привыкать. Контракт закончится, и гуляй, откуда пришел». «Сержант, что я вам сделал? Почему вы постоянно...» Если бы ты что-то сделал, уже бы в лазарите отдыхал. А выскочек я с детства терпеть не могу. Дня не прослужил, а уже на гору влез, не дотянешься. Смотри, с высоты падать, ой, как больно. Понял. Постараюсь не упасть. Да уж, постарайся. Дальше они шагали молча, пока не добрались до полукруглой площади». Нил так и не успел расспросить Дарва, почему тот столь странно отреагировал на назначение напарника. Что в обязанностях личного охранника Зигины было опасного? Ее держат в самом защищенном месте города. Что-то может кому-то грозить. Или и претенденты кинут сорвать приз на куски еще до того, как определится победитель. Так среди них идиотов вроде быть не должно. «Теперь до дворца любой дурак дойдет», Гвид кивнул в сторону большого здания. «Найдёшь офицера охраны, покажешь герб конторы на речегоне, и тебя проведут к дамочке». «Благодарю», — сухо произнёс Нил. Дворцовый комплекс состоял из трёхэтажных зданий, соединённых в квадрат, по углам которого находились пятиэтажные башни с пирамидальными крышами. Здание, выходившее на площадь в центре, было украшено арочным сводом. Туда и направился синеглазый парень. Первому встречному стражнику Нил показал герб конторы на речигоне и спросил, «Где я могу найти офицера?» Минут через пять новоявленного охранника провели к зеркальной комнате, где на период турнира разместили главный приз. Возле дверей стояли два дюжих молодца. «Госпожа Зигина у себя?» – спросил прибывший. «Велено никого не пускать», – загородил проход один из них. «А у меня приказ господина Курца постоянно находиться рядом с ней». Снова пришлось показывать рычагон. «Тогда входи!» – пожал плечами стражник и отошел в сторону. Парень постучал в дверь. «Да!» – раздалось из комнаты. В голосе чувствовалось раздражение. Ему открыли изнутри. «Здравствуйте, я Нил. В течение двух дней буду находиться рядом. Приказ начальства!» – несколько поспешно доложил маг, входя в зеркальную комнату. «Насколько рядом?» Ядовито поинтересовалась девушка. «Насколько того потребуют обстоятельства?» Он осмотрелся. Стены круглого помещения от пола до потолка обрамляли плоские зеркала, образуя огромный многогранник, в каждой грани которого отражалась своя зигина. Казалось, комната была до отказа наполнена одинаковыми девушками. «Зачем?» Красавица села на край стоявшего в центре комнаты топчена. «Приставлен для охраны. «Как будто у меня мало сторожей, еще и телохранителя прислали. И как ты собираешься охранять мое тело?» «Все зависит от степени угрозы». «А постарше никого не нашлось? Сколько тебе лет, мальчик?» — довольно надменно спросила дамочка. «А вот ее издевательства я терпеть не обязан. Приказали ведь только охранять», — подумал вошедший, прежде чем заговорить. «Вполне достаточно, чтобы не отзываться на мальчика». «Но ведь и на девочку ты не очень похож, не так ли?» «Спорить не буду, девочкой в этой жизни быть не приходилось. О чем ничуть не жалею», — усмехнулся парень, вспомнив рассказ деда о странном проклятии. «И все-таки? Сколько тебе лет, не мальчик?» Дамочка задала вопрос под другому Нил включил режим чтения эмоций. Рассмотрев рисунок Зигины, немного успокоился и ответил. 20 Солидный возраст». Значит, школу магов еще не закончил. Самой-то наверняка не меньше. А ведь раньше в качестве приза выставляли девушек едва за шестнадцать. Наверное, оценились те, у кого еще не успели проявиться магические способности. А эту, раз глаза зеленые выставили на конкурс, несмотря на возраст. Зачем ей знать, закончил я школу или нет? Это не имеет отношения к моему заданию, — уверенно произнес молодой человек. «Не уверена» усмехнулась Зигина. «У тебя какой ранг?» «Второй». «Так ты делец», — с пренебрежением произнесла она. «И как такой сильный волшебник сможет меня защитить?» «При тут делец?» В голове парня всплылись точки из простреленной книжки, где автор утверждал, что дельцами у обергов называли чародеев уровни не выше четвертого ранга. «Только вот откуда об этом знает девушка якобы из монастыря?» Хочет вывести меня из себя? Зачем? Неужели так сказывается предвкушение скорого выгодного замужества? Хотя тоски в ее рисунке не вижу. Есть какая-то затаенная злость и... Остальное все не четко, кроме, пожалуй, настроя на развлечение. И похоже, за мой счет. Приказано стать вашей тенью. Корц старается подстраховаться, чтобы приз не достался никому, кроме победителя турнира. Сигина абсолютно не походила на обычных монастырских воспитанниц. Пару раз во время прошлых турниров Нил за ними наблюдал. Красавицы действительно отличались кротостью и послушанием, а это держалось прямо-таки вызывающе. «Мысли начальства мне недоступны». «А мои?» — она пристально взглянула на Нила. «Ты можешь прочитать мои мысли?» На какое-то мгновение в зелени ее глаз подчудился желтый проблеск. «Мысли нет, только эмоции», — ответил парень. «Если бы доучился до четвертого ранга, то умел бы уже спроецировать эмоции в намерение. Пока обхожусь тем, что имею». Дамочка непроста. Вряд ли она хоть день прожила в монастыре. Но где такую отыскали? И ведь у нее действительно все настоящее. А в глазах есть что-то еще помимо красоты. Но ведь зеленый цвет гарантирует отсутствие магических способностей». Об этом во всех учебниках написано. Каждый из претендентов имел право удостовериться в подлинности приза, поэтому контора сначала тщательно проверяла девушек. Такую же проверку мог потребовать провести и любой из претендентов до начала состязаний. «Ладно, тенью так тенью», — согласилась она, не выдержав взгляда собеседника. «По-видимому, это ее слегка задело». Через два часа начнется представление претендентов на спаривание. Я хочу пока переодеться и отдохнуть. Твое присутствие обязательно. «Максимум, что могу, отвернуться», — твердо заявил Мак. «В зеркальной комнате?» Насмешки в ее словах было больше, чем возмущения или стыдливости. «Тогда не стану отворачиваться». Если Зигина хотела смутить молодого человека, у нее ничего не вышло. «Да не больно надо». Ещё не хватало стесняться собственной тени. Сигина начала неспешно переодеваться, позволяя единственному наблюдателю полностью рассмотреть себя. Зеркальные стены многократно отражали её образ, окружив молодого человека толпой полуобнажённых красавиц. «Раздень женщину, и окажется, что она мало отличается от других», часто любил повторять изготовитель амулетов, у которого Нил иногда подрабатывал. Это, по мнению парня, отличалось. Такой лучистой кожей даже у дамочек мадам Периш увидишь, хотя в ее борделе шкурку работниц специально подправляли иллюзиями. «Кому-то повезет», — размышлял телохранитель. «Девушка очень красивая. Впрочем, платить за красоту 150 монет золотом...» В картинке многократных отражений малейший поворот зеркала заметен сразу. Когда Харабот одновременно поехал в сторону, Нил попытался определить, какая именно часть стены сдвинулась. Сначала он разглядел рисунки эмоций чужаков и тут же выхватил револьвер и выстрелил в показавшуюся темную фигуру. За ней шли еще двое, но воспользоваться оружием не успели. Зигина, не издав ни звука, рухнула на пол еще до первого выстрела. В двери застучали. «Какого пашево?» Донёсся из коридора мощный бас вида «И этот тут как тут!» – мысленно возмутился Нил. «Прикройтесь!» – велел он и направился сначала к проёму в зеркалах. Парень успел заметить уходившие вниз крутые ступени, а потом оттуда загрохотало и повалило пыль. Молодой человек надавил на зеркало, и оно со щелчком встало на прежнее место, перекрыв доступ пыли. Только после этого телохранитель направился к двери. «Что за шум новобранец?» Сержант ворвался вместе с двумя охранниками. «Покушение на госпожу Зигину», – стараясь держаться невозмутимо, ответил он. К счастью, неудавшиеся. Трое в масках появились из потайного хода, один точно маг. «Кто стрелял?» – перебил нило служивый, пялясь на полуобнаженную красотку. «Сержант, прежде чем задавать девушке вопросы, дайте ей сначала привести себя в порядок». «Я не ее, а тебя спрашиваю». Он едва сдержался, чтобы не добавить сосунок. «Сначала перебиваете, а потом спрашиваете?» Нервы Нила были на пределе, но он изо всех сил старался не сорваться. «Знаете, при таком раскладе желание с вами говорить...» «Плевать мне на твои желания. Тебя сюда на службу поставили, вот и выполняй». «Хорошо, сержант, выполняю», — тоже повысил голос парень. «У меня четкий приказ господина курса докладывать обо всем только ему». Нарушать его из-за вас я не собираюсь. Квит заскрипел зубами. Дождавшись, когда из комнаты вынесут трупы, он произнес полголоса. «Ну-ну, турнир скоро закончится, умник. А тебе останется еще восемь суток нести службу, очень тяжелую. Смотри, не надорвись от чрезмерного усердия». «Благодарю за предупреждение, сержант. Я буду следить за здоровьем и не только своим». Вторую фразу он произнес сквозь зубы. Их взгляды встретились. Самодовольный сержанта, привыкшего к беспрекословному подчинению нижестоящих и дерзкий молодого волшебника, готового отразить любой выпад противника. «Посмотрим, посмотрим». Гвид покинул комнату, заметив, что парень нажал кнопку вызова на речегоне. «Чисто работаешь, Нил», — заговорила Зигина, дождавшись, когда волшебник закончит доклад начальству. Три выстрела, три трупа. Ни трещинки на зеркалах, ни пятнышка крови на полу. Всегда бьешь в лоб. Было незаметно, что инцидент с чужаками испугал будущую невесту. Ученику, находившемуся от незваных гостей по другую сторону топчана, некогда было выцеливать появившихся из-за зеркала. Он действовал на опережение. Первый бандит, как потом заметил меткий стрелок, оказался без оружия, а вот двое других имели двуствольные пистолеты. «Жаль, не успел ни одного оставить в живых. А надо бы, меня застали врасплох». Сразу переключиться в созерцание женской ноготы и на появление агрессивных чужаков не просто даже опытному вояке. Что уж говорить про молодого человека. Повезло, что Нил находился в режиме чтения эмоций. Это отдало пару лишних мгновений. Тем не менее, парень сразу представил, как его начнет распекать курс «Ты же маг!» С подозрением спросила дамочка, «Разве вас учат стрельбе?» «Самообразование», — объяснил он. «Зачастую помогает выжить. А с сержантом потом не осложнит тебе жизнь? Похоже, мстительный мужик. Это не повод, чтобы терпеть его придирки». «Надо же, а у тебя и характер имеется. Почему тогда в чтице эмоций пошел? Неужели настолько слаб в магии?» «Далась им всем моя специальность», мысленно возмутился он. Зато благодаря именно ей удалось устроиться в контору. Правда, теперь и не знаю, к лучшему ли это. Чтение эмоций весьма полезное, в некоторых случаях магия, просто многие об этом не знают. Ну, так просвети меня. Зачем? Вы же не волшебница. И то правда, — распешно согласилась красавица. В кратком всплеске ее эмоций парень уловил оттенки страха и досады. Зигина передумала отдыхать, она надела изящный костюмчик и немного повертелась у зеркала, пока Нил докладывал прибывшему начальнику о покушении. «Рад, что не ошибся в тебе», — на этот раз похвалил Курц. «После задания твоя судьба круто изменится, обещаю». Осталось дождаться, когда дамочка перейдет в руки победителя и получить обещанные бонусы, а не пулю в грудь во время их ожидания. Кто-то не хочет, чтобы Зигина стала главным призом, или дело не в ней? Тот тип в парике наверняка не за красоткой приходил. Может, четвертый помощник решил наплевать на контору и заняться мной, невзирая…» Нил снова осмотрел Нишу за зеркалом, где видел ступени. Там оказался тайный ход. Скорее всего, в подземелье обергов, поскольку парень сумел заметить в стенах коридорчика живые камни. Говорить о подобных находках он никому не стал. Конечно, страшно интересно прогуляться по подземным тоннелям старого графского дворца, но, во-первых, не позволял завал, во-вторых, его ждала работа. «Я готова», — доложила Зигина. «Не пропало желание быть моей тенью? Тень не выбирает себе хозяина. Зато исчезает вместе с ним», — загадочно добавила девушка. «Понять не могу, любит он меня или нет» который раз за утро задавала себе вопрос Дина. «Разве можно вот так запросто оставить девушку у незнакомых людей, а самому уйти неизвестно, насколько по важным делам? Если тебе нет никакого дела до этой девушки, тогда конечно. И почему мне казалось, что ему нравится не только мое тело? И что теперь делать? Вернуться в школу? Ага, а там четвертый помощник. Какого падшего он делал в гостинице?» Как мог использовать заклинания против учеников? Нет, в школу нельзя. Да и не пустят туда. Печать на карточке исчезла. Домой тоже лучше не соваться. Вернувшись вчера вечером без Нила, компания заночевала в доме старика. Раут попытался объяснить причину отсутствия синеглазого паренька. Каким-то непостижимым образом Нилу удалось попасть в торговую контору. Как только сможет, он придет и сам все расскажет. Просил его дождаться. «Мне бы не хотелось долго стеснять твоего деда», — ответила на это девушка. «Когда Нил вернется?» «Что вы, уважаемая!» — услышав ее слова из соседней комнаты, появился Луар. «Такие красавицы озаряют собой обыденность серой жизни. Завтра же заставлю Аболтусов обустроить для вас уголок в моих апартаментах». Утром молодые люди действительно притащили в жилище старика кое-какую мебель, И появился отгороженный закуток, где она могла уединиться. диван тумбочка, парочка старых стульев и столик разместили в углу комнаты за сооруженным наспех простенком. С утра она еще ждала Нила, но после полудня поняла, сегодня парень вряд ли появится. «Опять исчез. Когда же это закончится? Почему он так поступает со мной? Неужели не понимает, что мне больно?» «Диночка, извольте отобедать со стариком» пригласил за стол Луар. Девушка не смогла отказать гостеприимному хозяину. К тому же с ним действительно было интересно беседовать. Бывший библиотекарь много знал и умел поддержать беседу. «Я, гляжу, ты истосковалась, внучка. Не переживай. Нил просто не мог бросить такую девушку». «Откуда вы знаете?» — затаенной обидой спросила она. «Чуйка у меня на хороших людей». Как увижу незнакомца, сразу могу понять, стоит ли с таким разговаривать или лучше стороной обойти. — И чем же хорош Нил? — девушка хотела поспорить, поскольку залилась на парня. — Твой парнишка никогда не обидит слабого. Горой станет за близкого и не предаст. — Что нынче великая редкость? — не задумываясь, ответил старик. — Тогда почему он меня здесь оставил? Разве это не предательство? — Разве ж оставил. Он тебя спрятал у надежных людей, потому как заботу проявляет. Значит, дорога ты ему, внучка. Ты кушай, кушай. А то меня слушать так и голодной останешься. Дина половинила свою тарелку, освободив ее от овощей, съела небольшой кусочек жареного мяса и снова обратилась к Луару. Если бы я действительно была ему дорога, он находился бы рядом. Разве не так? А твой отец всегда находится рядом с мамой. Неожиданно спросил старик. Девушка не сразу сообразила, при чем тут ее родители. У него работы слишком много. Весь день в полях, иногда и на ночь может не вернуться домой. Но она же не считает себя брошенной. Нет, конечно, они давно женаты. То бишь, будь ты замужем за Нилом, пусть хоть неделями пропадает. Луар посмотрел на собеседницу, сощурив глаза. Нет, я не то имела в виду. Кровь предательски раскрасила щеки смущенной красавицы. «Вот и у твоего парня могла появиться важная работа. Настолько, что он не смог тебя сам предупредить. Или ты думаешь иначе? Ему грозит опасность. Я не знаю, где Нил и что с ним, поэтому и волнуюсь. Понятное дело, внучка. Ты просто изводишься на тревогу, а надо мыслить о будущей встрече, обо всем хорошем, что было». «Тогда и тебе будет лучше, и ему не так тяжело. Давай чайку выпьем. Мой оболтус нынче настоящих пряников принес». «Почему вы его так называете? Он вроде и неплохой парень», — стала на защиту Раута девушка. «Начну хвалить за знается. Пусть стремится к лучшему». «А вдруг он обидится?» «Нет. Мой внук хоть и молодой, но ум в голове имеется. Понимает, что дед его худому не научит». А что ворчу, так мое стариковское дело такое недовольство выказывать. Но на меня же вы не ворчите, хоть и зовете внучкой. С девушек другой спрос. Их любовью и лаской не испортишь. Она еще больше засмущалась, а потому была рада, когда в комнату вошел Раут. Чай пьете? Это я удачно заглянул. Надеюсь, не откажете непутевому страннику? Угостите кипяточком? «Человек, который ведет себя странно, по-другому называется, внучок. Не буду озвучивать при девушке. Садись, непутевый, что слышно в округе». Молодой человек налил себе парящего напитка и присел к столу. Народ вовсе обсуждает зеленоглазую красавицу, которую контора выставила главным призом. «Дед, вот угадай, какой взнос торговцы назначили за участие в турнире?» «Опиши девушку». Я же ее сам не видел, даже не разговаривал с теми, кто был утром на смотринах. Так что сведения у меня через десятые руки, а все их описания сводятся к смакованию отдельных частей тела. Хочешь, чтобы я передал их слова? Не надо. Полагаю, стоимость не меньше 120, но и не больше 180 золотыми. Поразмыслив, ответил дед. Надо же, угадал, округлил глаза Раут. Полторы сотни запросили. «А почему так дорого? Неужели цвет глаз настолько важен?» «Дина, расскажи этому неучу, чем отличается зеленоглазая красавица от других». «По-моему, она не способна к магии, даже к самой легкой». «Правильно, внучка», — улыбнулся старик. «А жених нынче пошел испорченный. Такому еще и поиздеваться над чистой девушкой охота. А если она решит отпор дать?» При тесном контакте оборониться от чужих чар не так просто, а тут полная гарантия магической беззащитности. С этого и цена большая. «Вот уроды! Жизнью рискуют, чтобы только поиздеваться над девчонкой!» Раут не сдержал возмущения. «Зачастую рискуют одни, а приз достается другим», вздохнув, сказал бывший библиотекарь. «Чего-то мы не о том начали говорить. Твои лоботрясы когда заявятся?» «Через час должны подтянуться, а что?» «Раз у тебя деньги появились, думаю, следует прикупить пару пистолей». Нил сказал не соваться к кигиру пока он сам с ним не переговорит. «Оружие можно не только в уютном местечке приобрести. Надо вам в лавку Нуста сходить». «Мы там не пройдем», — нахмурился Раут. Оружейная лавка Нуста находилась неподалеку от речного порта на севере Лордограда. Дорога туда пролегала через очень опасные районы, зато цены на огнестрел были самые низкие. «Знаю. А ты Дину попроси помочь. Если в команде есть волшебник, вряд ли прогулка будет опасной». «Конечно, помогу. А что надо делать?» Воспешила согласиться девушка, стремясь ведь как-то отблагодарить за работу. «Пару раз шугануть местную шушуру чтобы стало понятно, мы сможем за себя постоять». «Когда выходить?» – оживилась школьница. «Погодь, малость, пусть Аболтус тебе одежонку прикупит, попроще и поудобнее».